Повесть об английском докторе и дорожном сундуке Молодой американец мистер Сайлас Скэддемор был кроток и простодушен, что следует вменить ему в особую заслугу, поскольку он родом был из Новой Англии, страны славной в новом свете, отнюдь не вышеназванными качествами. Человек весьма и весьма состоятельный, он, тем не менее, заносил все свои расходы в маленькую записную книжку, а радости парижской жизни вкушал с высоты седьмого этажа скромной гостиницы латинского квартала. Бережливость его была следствием привычки, а добродетельное поведение, выгодно отличавшее его в кругу знакомых, имело основанием робость, присущую юному возрасту. В соседней с ним комнате проживала некая особа весьма привлекательной наружности. Изящество ее туалетов заставило Сайласа поначалу принять ее за графиню. Со временем, однако, он узнал, что зовут ее мадам Зеферин, и что, каково бы ни было ее истинное положение в обществе, знатностью рода она не отличается. Мадам Зеферин, быть может, в надежде пленить юного американца, то и дело попадалось ему на лестнице. При этом она всякий раз слегка наклоняла головку, роняла два-три слова приветствия, которые непременно сопровождались испепеляющим взглядом ее черных очей. и, прошуршав мимо, оставляла в его впечатлительной памяти прелестное видение ножки чуть повыше ботинка. Впрочем, все эти авансы, вместо того, чтобы ободрить мистера скэддемора повергали его в глубочайшее уныние и еще больше увеличивали его застенчивость. Раза два-три она даже заходила к нему попросить спичек или извиниться за мнимое прегрешение своего пуделя, и, однако, в присутствии столь блистательной дамы Он неизменно терял дар речи, и ни одно французское слово не приходило ему на ум. Бедный молодой человек мялся и пожирал прекрасную гостью глазами. Зато в более непринужденной обстановке, в обществе приятелей мужского пола, он позволял себе ронять небрежные намеки, из которых вырисовывалась картина значительно более эффектная, нежели тусклая действительность. По другую сторону его комнаты, а их было на каждом этаже всего три, проживал пожилой англичанин, лондонский доктор с несколько подмоченной репутацией. Доктор Ноэль, так звали соседа Сайлоса, был вынужден покинуть Лондон, где у него была большая и все возраставшая практика, говорили, что этой смене декорации в известной степени способствовали полицейские власти. Как бы то ни было, человек этот, некогда занимавший в обществе... Положение, не лишенное известного блеска, ныне жил в латинском квартале неприхотливой жизнью Анахарета, почти весь свой досуг, отдавая науке. Мистер Скэддемор вскоре с ним подружился, и они иногда вместе вкушали скромный обед в ресторане напротив гостиницы. За Сайлосом Скэддемором водились кое-какие грешки, не слишком впрочем, серьезные, и хоть они и не украшали его репутации, он предавался им, отбросив ложный стыд. На первом месте среди них стояло любопытство. У него был нюх прирожденного сплетника. Жизнь, особенно та ее сторона, с которой он еще не успел как следует познакомиться, занимала его до страсти. Его любознательность была неискоренима и неутомима. Распросы его были столь же назойливы, сколько нескромны. Если кто-нибудь просил его снести на почту письмо, он непременно взвешивал его на ладони и вертел в руках, тщательнейшим образом штудируя адрес на конверте. Однажды, обнаружив между своей комнатой и комнатой мадам Зефирин небольшую щель, мистер Скэддемор вместо того, чтобы тотчас ее заделать, расширил и усовершенствовал это оконце, позволившее ему наблюдать за соседкой. Чем больше он стремился утолить свое любопытство, тем сильнее оно разгоралось. И вот однажды в последних числах марта Он решился еще больше расширить щель, чтобы иметь возможность обозревать еще один уголок комнаты, в которой обитала мадам Зефирин. Однако в тот же вечер, заняв свой наблюдательный пост, Сайлос к своему удивлению заметил, что щель заделана с той стороны. Еще более подивился он, когда его смотровое окно вновь внезапно открылось, и до его ушей донеслось хихиканье. Очевидно, обвалившаяся с той стороны штукатурка выдала его тайну, и соседка решила отплатить ему любезностью за любезность. Мистер Скэтдемор испытал острое чувство неудовольствия и мысленно посылал проклятие по адресу мадам Зефирин. Более того, он даже и себя побронил. Впрочем, когда на другой день обнаружилось, что мадам Зефирин не приняла никаких мер, чтобы помешать его любимому занятию, он вновь воспользовался ее беспечностью. В тот день к мадам Зефирин пришел посетитель, которого Сайлос никогда прежде не видел. Это был рослый мужчина с развинченной походкой лет пятидесяти с лишним. Его ворсистый шерстяной костюм, цветная сорочка, не говоря уже о косматых бакенбардах, сразу выдавали в нем англичанина. От его тускловато-серых глаз на Сайлоса повеяло холодом. Во все время разговора, который велся в полголоса, посетитель беспрестанно кривил губы. Юному уроженцу Новой Англии несколько раз почудилось, будто собеседники кивают в его сторону. Впрочем, как он не напрягал слух, из всего разговора ему удалось уловить только одну фразу. «Я досконально изучил его вкусы», — сказал англичанин, внезапно повысив голос, — «и повторяю, что не могу найти более подходящей кандидатуры, чем ваша». В ответ мадам Зефирин только вздохнула и жестом выразила безграничную покорность собеседнику. К вечеру обсерватория молодого человека была окончательно закрыта с помощью шкафа, который переставили к стене, разделяющей обе комнаты. Сайлас все еще скорбел по поводу этого несчастья, причины которого приписывал злым козням англичанина, как вдруг консьержка доставила ему письмо. Оно было написано женским почерком по-французски, без излишнего педантизма в орфографии. Подписи не было». Однако писавшая в самых недвусмысленных выражениях назначала молодому американцу свидание в Бале-Булье в одиннадцать часов вечера. Долго в его юном сердце сражались любопытство и робость. То он был весь добродетель, то кипучая дерзость. Баталия кончилась тем, что мистер Сайлас Скэдемор, безукоризненно одетый, прибыл к дверям Бала-Булье задолго до назначенного часа и, упиваясь собственной лихостью и широтой, Купил входной билет.